Интерлюдия 9 Докучливый покровитель Живана, ты...» Начал Лок «Нет, это я...» Всклипнула Дженора «Он хотел...» «Он на Дженору набросился...» «Платье с нее хотел сорвать...» Вздохнул Жан, обнимая ее за плечи «Я пришел, а он уже...» «Вот...» «Я не нарочно. Он пьян был! простонала Джинора. Схватил меня за горло, начал душить. Лок присел на корточки рядом с булидацией, вынул его клинок из ножен. Истекающий кровью барон не шевельнулся. При дворе капы Барсаве лок видел немало поединков и колотых ран, задевших легкие. Да, ранения тяжелые, но смерть наступает не мгновенно. У Убуледаци сел немало. Он должен бы сопротивляться. Однако барон лежал неподвижно. Глаза его были раскрыты, зрачки расширены, взор затуманен. В ране пузырилась кровь. Но к торчащему в груди предмету буледатцы относился с полным равнодушием. «Он не просто пьян», – прошептал Лок. «Что ты ему дала?» «Ох, это все из-за меня!» Собета удрученно привалилась к двери. «Да о чем вы?» Спросил Жан. «Мы барону в вино кое-что подмешали», — пояснил Калла. «Ну, чтобы он от... отверенной лукаца отвязался». С тяжело вздохнула. Лок взглянул на нее и помертвел. «Слушайте, мы тут все неделями не просыхаем», — сказал он. «Вон, близнецы к любой бочке или бутылке так присасываются, что не оторвешь. И что, насильничать лезут?» То -то же...» Он презрительно ткнул пальцем в булидации. «Нет, этот мудак сам виноват». «Он прав», – кивнул Калла, потрепав Дженору по плечу. «Ты по справедливости поступила, пока морски. Все сделала правильно». «Правильно?», правильно? – вскинулась Дженуа, расхватив Жана за руки. «Я пролила кровь знатного господина. Меня на виселицу отправят». «Так ведь не убила же», – заметил Галда. А какая разница! воскликнула Джинора. Даже если он выживет, меня все равно петля ждет. И вам тоже не поздоровится. Убьют всех, до кого руки дотянутся. Ты же защищалась, проворчал Жан. Мы свидетелей найдем. Вся трупа подтвердит, все как один. Только Джинору все равно повесит! вздохнула Сабета. Будь у нас хоть сотня свидетелей. Жавана, она права. Сам посуди, она чернокожая, безродная, а мы чужеземные актеры. Нас всех обвинят в том, что мы лишили жизни знатного испарца, единственного наследника старинного рода если нас поймают, в пыль разотрут и в поле развеют. Как верно заметил мой братец, напомнил Галда, трупа у нас пока нет. Сейчас будет, негромко произнес Лок. Он решительно, без дрожи в руках, стащил с барона окровавленный кушак, смял его в комок и затолкнул в рот булидацы. Раненый захрипел, но так и не понял, что с ним происходит. «О, боги, а это еще зачем?» – воскликнул Дженора. «Так надо», – холодно рассудительно ответил Лок. Безжалостные ухватки коморского вора не допускали ни сочувствия, ни милосердия. «Если он хоть слово против нас скажет, нам всем не сдобровать». «О, боги!» – прошептала Дженора. «Давай я», – предложил Жан. «Не вмешивайся», – остановил его Лок, памятуя о том, что цеп никому не позволял перекладывать трудности на чужие плечи. Дорожащими руками он расстегнул кожаную перевесь барона и обмотал ее свои ладони. Перед мысленным взором мелькнул образ эспарской виселицы трупы Жана, Сабеты и Близнецов. Дрожь исчезла, руки стали тверже храмовых камней. Лок обвил перевязью баронову шею. «Погоди!» Сабета опустилась на колени у тела булидацы, и Лока мимолетно поразила смехотворная нелепость происходящего. В широкой груди барона торчат портновские ножницы. Во рту смятый кушак, а худенький юнец вот-вот удавит его перевязью. «На шее след останется». «И что с того?» Лок скрипнул зубами. «Колотую рану можно получить... случайно, но ну, по многим причинам», пояснила Сабета. «А вот колотая рана и удушение... это уже намеренно». Она осторожно взялась за ножницы, но взгляд ее оставался безжалостным, как ночной океан. «Придержи его», шепнула она. Лок отбросил перевесь, схватил булидацы за широкие плечи. Сабета резко потянула ножницы вверх и тут же снова вонзила их в рану. Барон, застонався, дрогнулся, по-прежнему не осознавая приближения смерти. Потом обмяк и слабо дернул ногами. Сабета, чуть отодвинувшись, выставила вперед руку, будто не зная, как избавиться от перепачкавшей ее крови. Лок выдернул кушак изо рта барона и протянул ей а потом осторожно уложил булидацию у стены. Если повезет, то кровь не протечет на пол. Дженора уткнулась в плечо Жана. «А вот теперь надо придумать, что произошло», сказала Сабета. «Ссора, размолвка, поединок, в конце концов. Подбросим тело в подходящее место. Сочетним что-нибудь правдоподобное. И чем быстрее, тем лучше. За пару часов». В дверь спальни постучали. От неожиданности Лок вздрогнул так сильно, что едва не выскочил из собственной кожи. Все остальные тоже перепугались. «Милорд!» – окликнул из-за двери брега баронов телохранитель. «Милорд, вам помочь?» Лок ошламленно уставился на дверь, закрытую, но не запертую на засов. «Если Брэга ее приоткроет, то сразу увидит труп булидации напротив». Сабета, будто стрела, спущенная с тетивы, мгновенно сорвала с плеч сорочку. От изумления Лок разинул рот, но Сабета уже неслышно подбежала к двери и сдавленным голосом произнесла. Брега, Ох, погоди! Я сейчас!» Она нетерпеливым жестом указала на труббу ледации. Кала Галда и Лок мгновенно затолкали тело барона под кровать, а Жанна бросил на алхимический светильник одеяло. Спальня погрузилась в полумрак. Кала, Галда и Лок вжались в стену у двери, отчаянно надеясь, что полностью она не распахнется. Собета одним движением взлохматила волосы, прижала сорочку к груди, искусно подчеркнув соблазнительной округлости, и выглянула в коридор с таким видом, словно ее только что оторвали от весьма увлекательного занятия. «Ах, Брега! с притворным изумлением выдохнула она. «Воистину ты верный слуга!» Брега шарашенно уставился на сабету и пролепетал. «Госпожа Верина, я... Милорд... Мне...» «Милорд занят Брега", хихикнула она. «Очень занят. И своего занятия прерывать не намерен. Подожди его в таверне, и не волнуйся, он в надежных руках». Она лукаво усмехнулась и, не дожидаясь ответа, захлопнула дверь и заперла ее на засов. Чуть погодя из-за двери донесся топот тяжелых сапог, Брега спускался в таверну. Все с облегчением выдохнули. Сабета торопливо надела сорочку и обессиленно привалилась к двери. Ну, если до рассвета доживем, все разом посидим, сказал Гауда, переглянувшись скалу, и близнецы спрятали тонкие вороненные клинки. В спальне стоял тяжелый дух крови и пота. А теперь бежим, сказала Дженора. «Куда?» – спросил Жан. «В комор, прошептала она. «Ох, ради всех богов, вы же можете! Но я знаю, что вы никакие не актеры!» «Джинора, успокойся!» Лог задумчиво поглядел на баронов сапог, торчавший из-под кровати. «Ты у нас женщина видная. Как тебе незаметно ускользнуть, да еще и в ночь перед спектаклем?» «Сразу заподозрят неладное. А как мы тебя всю дорогу прятать будем?» Ну, может, на корабле? Послушай, сказала Сабета. Если ты сбежишь, то нашим выдумкам никто не поверит, и тетушки твоей худо придется. Гвардейцы графини начнут виноватых искать, сама понимаешь. Нет, мы придумаем убедительное объяснение. Даже если вы придумаете убедительное объяснение, нам все равно крышка, возразила Джинора. «Мы всем кругом должны. Золотарям, кондитерам, пивоварам, пекарям, латочникам, Разносчикам подушек. Если денег за спектакль не выручим, то можно сразу в плакучую башню отправляться, не дожидаясь стражи». «А если волею богов стихийное бедствие случится?» – спросил Калла. «Ну, вдруг ураган налетит и театр развалится. Вы ж в таком случае никому расходы возмещать не будете, правда?» «Конечно, не будем», – вздохнула Джинора. «Только у вас селенок не хватит стихийное бедствие подстроить». «Между прочим, подмостки в старой жемчужине деревянные», – заметил Кала. «О, пожар это весело», – добавил Галда. «Мы вдвоем за пару часов управимся. Раз-два и готово». «Сцена алхимическими составами пропитана», – сказала Джинора. «От одной вязанки дров не загорится». Тут целый босс нужен, да не один. Значит, театр мы спалить не сможем, вздохнула Сабета. И бежать нельзя, напомнил Жан. А то здесь такое начнется, что до дома мы вряд ли доберемся. Нас по дороге изловят. А если остаться, но представления не давать, то попадем в тюрьму за долги, добавил Лок. И хорошо, если только за долги. Единственный разумный выход, начала Сабета. «Крылья отрастить», – предложил Калла. «Нет, притвориться, что ничего особенного не произошло». Сабета стала перечислять необходимые действия, загибая пальцы на руке. «Во-первых, отправить Брэга подальше от постоялого двора, чтоб под ногами не путался. Во-вторых, отыграть спектакль». «Ты с ума сошла», – воскликнула Дженора. «А после этого», – невозмутимо продолжила Сабета, – «объявить о гибели Булидацы». Причем надо придумать такое объяснение, которое никого из нас не затронет. о с проклятым трупом что делать?» Гауда раздраженно пнул торчавший из-под кровати сапог. «Он ведь к завтрашнему вечеру завоняет!» «Значит, устроим пожар. Пусть труп сгорит дотла. Тогда никто и знать не будет, когда барон помер. Вчера или неделю назад?» – предложил Лок. «Но если труп дотла сжечь, как же тогда барона признают?» – спросил Жан. «Не беспокойся, признают». Лок показал всем баронов нож. Тот самый, которым были даться еще недавно, отцарапал Локову щеку. Рукоять ножа украшали черные гранаты и изящная беложелезная филигрань. Вот по этому клинку и еще по кое-каким безделушкам. «А где мы его спрячем? Ну, барона?» Забинга спросила Джинора. «Не барона, а труп», — хмуро поправил ее Жан. «У меня есть присыпка из сушеных лепестков розы и ароматические притирания», – сказала Джинора. Похоже, к ней возвращалось некое подобие уверенности в себе. «На день вонь ими можно отбить». «Неплохая мысль», – признал Калла. «А вот где прятать? Может, под кроватью оставить?» «Ну ты и баллон. «Можно его Сильвану под зад подложить», – вздохнул Лок. «Он все равно ничего не заметит, пока не проторезвеет. «Слушайте, а давайте упрячем его в кладовую, где костюмы и прочий реквизит хранится». «А пусть он сам реквизитом и послужит», – предложила Сабета. «В нашей трагедии трупов полным-полно. Нарядим его в саван, маску нацепим. Вот вам и фантазм. Возьмем его с собой и тогда волноваться не придется, что на постоялом дворе его кто-нибудь случайно обнаружит», – восторженно добавил Лок. «Вот все и устроилось». «Осталось только придумать, как объяснить друзьям барона, которых он на представление пригласил. Куда он сам запропастился?» «Погодите, радоваться. Я сейчас в этот говносрач еще пару какашек подкину», – заявил Калла. «Что мы остальным актерам скажем?» «А им-то зачем об этом знать?» – удивилась Дженора. «Он прав», – вздохнула Сабета. «Нам придется остальным об этом рассказать». Иначе труп среди костюмов и прочего реквизита не спрячешь. Без их помощи нам не обойтись. А с какой стати они будут нам помогать? спросил Жан. Надо им объяснить, что они тоже соучастники преступления, что им тоже виселица грозит. Сами понимаете, так оно и есть. Тут и придумывать ничего не надо. Сингуа соус! изрек Галда. Вот именно. Сабета, приложив ухо к двери на миг, прислушалась. Сингуасолус. А что это? спросила Джинора. Древняя коморская традиция, пояснил Лок. Они вспоминают в тех случаях, когда задумывают особо пагубную глупость, но традиций нам не занимать. Джакома Костилана, вы еще в охмелю?» – спросила Сабета. Пожалуй, для такого маловато будет, заявил Кала. Ступайте в таверну, отправьте всех наших спать. «Как угодно, даже если кружки из-за рук вырвать придется. А завтра с утра, как проспятся, мы им все и расскажем». «Значит, мы Джасмера и Сильвана должны от выпивки удержать?» вздохнул Галда. «Ага, как же. Легче в картен сгонять и колдовству по-быстрому научиться». «Поговори у меня», – пригрозила Сабета. «Погодите, я вначале посмотрю, нет ли за дверью Брэга». Ни Кала, ни Галда больше шуточек не отпускали. Лок-щел это еще одним зловещим предзнаменованием. Судя по всему, благородным каналем горзила смертельная опасность. Сабета приоткрыла дверь и, выглянув щелку, удостоверилась, что поблизости никого нет. Близнецы спустились в таверну. «Джинора, а среди бумаг труппы найдется что-нибудь написанное рукой Булидацы?» спросила Сабета. «Да, конечно». Дженора кивнула на кожаную папку в дальнем углу комнаты. «Там договор о передаче долей и еще какие-то соглашения. Он же грамоте был обучен, любил свою образованность показывать». «Знаю». Сабета схватила папку и швырнула ее на кровать рядом с Жаном. «Найди мне образец его почерка, я попробую подделать. Вряд ли получится очень похоже, но сделаем скидку на то, что барон в подпитии и утомлен». «И мертвые дар речи обретут», – произнес Лок, мысленно укоряя себя за то, что сам до этого не додумался. «Главное, чтобы Брега поверил», – вздохнула Сабета. «А еще надо Слог предупредить, что барон в особняк вернется только завтра, после спектакля». «Джинора, а где притирания хранятся?» «В кладовой, вместе с реквизитом». «Отлично, значит, мы сейчас его туда перенесем?» «Умастим и до завтра оставим». Лок кивнул. Кладовая с реквизитом находилась чуть дальше по коридору. С помощью Жана тяжелое тело боледаться можно доволочь туда за несколько секунд. Ох, лишь бы никто не заметил. Лок снял с кровати ветхое одеяло, обернул им труп. Жан, словно читая мысли приятеля, приобнял Ры и что-то зашептал ей на ухо. «Ну что ты со мной, как с малым ребенком?» Возмутилась она. «Я помогу этого засоранца перетащить!» Она встала, пошатываясь, и запахнула разорванную на груди сорочку. Чуть погодя, все четверо осторожно прокрались в коридор. Джинора шла первой, Лок с Жаном тащили труп, завернутого в одеяло, а Сабета прикрывала их сзади, зорко оглядываясь по сторонам. Жан с легкостью нес тяжелое тело барона, а Лок пыхтел и отдувался, Дженора торопливо распахнула дверь кладовой. Лок содрал струб одеяло, чтобы оно не слишком пропиталось кровью. Странно обмягшее тело Болидацы походило на огромную тряпичную куклу, набитую песком. На лице барона застыло недоуменное выражение. «Одному из нас придется здесь заночевать и дверь на засов изнутри запереть», — угрыма сказал Лок. «Мало ли кому взбредет в голову сюда заглянуть». «Знаешь, я не...» Начал Жан. «Да, конечно». Лок запоздало сообразил, что кроме него оставаться здесь некому. «Ты с Дженорой побудь. Успокой ее». Жан сочувственно хлопнул его по плечу. Джинора, стараясь не задеть труп, протиснулась вглубь кладовой. Достала из-под груды лоскутов старый алхимический светильник. Встряхнула его и вручила Локу. Кладовая озарилась тусклым светом, и Жан с Джинорой ушли». «Спасибо», – прошептала Сабета, глядя на Лока со смесью жалости и восхищения. Лока расстроенно отвернулся и с досадой поглядел на тело злосчастного барона. Сабета тут же притянула Лока к себе, крепко обняла и на мгновение прижалась губами к его губам. «Я пойду вы послание сочинять, но ты от меня никуда не денешься», – пообещала она. «Нам очень скоро представится случай продолжить, так не кстати прерванное занятие». Лок хотел сказать что-то остроумное, но так ничего и не придумал. Лишь печально махнул рукой и, закрыв засобитый дверь, со вздохом задвинул засов. Костюмы и реквизит были сложены аккуратными кипами, готовыми к перевозке. Поэтому отыскать ароматную присыпку и притирание не составило труда. Обсыпая труп алхимическим порошком, Лок нечаянно вдохнул облачко приторной смеси. Поперхнулся и едва не чихнул. «Ну что?» «Доволен теперь, засранец!» – злобно прошипел Лок и пнул неподвижное тело. «Сдох, и все равно моей личной жизни мешаешь!» Он уселся на пол, обессиленно привалившись к стене. Злоба постепенно отступала. Со стен на труп безмолвно взирали посмертные маски фантазмов. «Бррр, ну и местечко для ночлега мне досталось!» Поморщился Лок и закрыл глаза, чтобы не видеть жуткой картины. К тяжелому сладкому запаху Рос примешивался слабый аромат собеты, сохранившийся на губах, волосах и коже лока. Лок невольно застонал. Ему предстояла худшая ночь в жизни. Вы, коморцы, проклятые щеде преисподней. Чего ради вы нас в такую рань разбудили? В 10 часов утра Джасмер Манкрейн выглядел зарядно помятым. Сильван еще не принял человеческий облик. Эшек всем своим видом молил о скорой смерти, а Берт и Шанталь, не твердо держась на ногах, привалились друг к другу. Один Алонда глядел бодрячком, хотя вчера пил больше всех. Актеры собрались в обеденном зале таверны, откуда благородной канале целый час выгоняли заядлых пивох шлюх, всевозможных лизоблюдов, зевак и прочих посетителей. Статистов отправили в старую жемчужину, а двери таверны заперли на засов. В надежде, что хотя бы несколько минут трупу больше никто не потревожит. Коморцы и Дженора выстроились в ряд перед столом, на котором лежал здоровенный сверток, накрытый холстиной источающий притерный аромат роз. «Нам необходимо срочно обсудить поведение нашего благородного покровителя», начала Сабета. Э, «Что он там еще вытворил? Велел всем благоухать, как розовый куст?» – язвительно осведомился Манкрейн. «Фу, здесь и так дышать нечем!» «Мы вам сейчас кое-что покажем», – дрогнувшим голосом сказала Джинора. «Поклянитесь самой страшной клятвой, что не станете орать или визжать», – предупредил всех Лок. «Нам всем грозит смертельная опасность». Ну чего ты заранее жуть нагнетаешь?» – зевая спросила Шанталь. «Да представление еще далеко. Что случилось-то?» Лок, у которого внезапно пересохло горло, отрывисто кивнул и отступил в сторону. Жан и братья Санса встали у дверей, а Лок рывком сдернул Хаустину с трупа на столе. В зале воцарилось ужасающее мертвенное молчание. Гаримасом, одна за другой сменяющимся на лице Манкрейна, Позавидовал бы даже самый прославленный актер. Эшак стремглав метнувшись в угол зала, оперся руками о стену и шумно блеванул. «Что вы наделали?» – прошептал Манкрейн. «О боги! Вы нас уничтожили! Проклятые коморцы! Убийцы!» «Они не виноваты!» – Дженора страдальчески заломила руки. «Это случайность!» «Случайность? Он что, сам себя невзначай заколол?» «Он напился и хотел изнасиловать Джинору», — объяснила Сабета. «А она дала ему отпор». «Ты дала ему отпор?» — ошарашенно пробормотал Манкрейн, с ужасом глядя на Джинору. «Ах ты, мразь безмозглая! Ты же нас всех под виселицу подвела!» «Тебе жалко было его ублажить?» «Глядишь, и сама удовольствие бы получила, сука!» Сабита гневно сверкнула глазами. Шанталь поморщилась, как от пощечины. А Джинора возмущенно подступила к Манкрейну. Но, как ни странно, врезавшийся ему в челюсть кулак принадлежал Сильвану. «Кто бы говорил!» – рявкнул старый пьяница. «Окажись, у тебя нож под рукой, ты бы сам этого мудака прикончил! Эх ты, павлин сыкливый! Джасмер, прижав ладонь к залившей щеке, изумленно таращил глаза. Сильван подошел к столу, Гулк откашлялся и смачно плюнул на труп. «Что ж, из-за этого отродья мы все смерть примем. Ну и что с того?» «Да, от Сильвана Оливио Сандераси особого толку, может, и нет. Но я тебе вот что скажу, Дженора. Я тебе верю. И уж если ты его убила, чтобы честь свою защитить, то я тобой горжусь». Дженора крепко обняла старого актера. Сильван вздохнул и ласково потрепал ее по плечу. «Дженора, извини меня, пожалуйста», – пробормотал Манкрейн. Андраси прав, я сглупил. Негоже мне других в несдержанности укорять. А сейчас нам надо побыстрее ноги отсюда уносить. Часа два-три у нас есть. Старые жемчужины нас ожидают только после полудня». «Никуда я из Испары не сбегу», – пробормотал Эшек, утирая рот рукавом. «И вообще, какое мне дело, что тут у вас произошло? Можно же объяснить, что оно так случайно получилось». «Все же поймут, что это не нарушно. Лок вздохнул. Как он и предполагал, Эшек оказался самым слабым звеном. Теперь оставалось лишь уповать на его родственные чувства Колонда. «Ничего они не поймут», — заявил Бертран. «Мы для них ничтожные актерюшки, чужеземцы да ублюдки. Вот нас всем скопом и вздернут». «Эшек Хар, никто не станет разбираться, кто тут прав, а кто виноват», — сказал Лок. Поэтому сделаем так. Никто никуда не бежит и ни в чем не признается. Мы вам сейчас объясним, что делать. А если вам жизнь дорога, поклянитесь, что все исполните в точности, как уговорено». «Нет уж, я с вами не останусь», – возразил Джасмер. «Переоденусь с кем угодно, священником или лошадью или проклятой графиней, и из города тайком улизну. А вы поступайте, как вздумается. Хоть картенских магов на помощь зовите мне». «Что ж...» «Тогда у нас будет не один, а два трупа», — вздохнула Сабета. Кала и Галда нарочитым жестом потянулись к ножам, спрятанным в рукавах. «Ох, и любите же вы, молокососы, всеми помыкать!» — завопил Манкрейн. «От трупа надо бежать, сломя голову, а не безумные игры здесь устраивать!» «Трус ты, Джасмер!» — воскликнула Джинора. «Трус и подлец! Ты бы их хоть выслушал для приличия!» Кто тебя из плакучей башни освободил? Боги! заявил Монкрейн, Себе на забаву. Все, хватит, твердо сказал Лок. Мы объявляем Сон солус, что означает одна судьба. Надеюсь, это всем понятно? Манкрейн затравленно взглянул на него. Шанталь, Берт и Сильван закивали. Эшек помотал головой, а Алонда нерешительно произнес: Вот я не очень понимаю, в чем в общем так. Начал Лок. «Поздравляю вас, друзья. Все мы здесь так или иначе причастны к убийству знатной особы, и от этого никуда не денешься. Чтобы не попасть в петлю, поклянитесь действовать решительно и уверенно. То есть лгать всем одинаково, а правду унести с собой в могилу». «А того, кто клятву свою нарушит и доносчиком станет, чтобы свою шкуру спасти», сурово провозгласил Сильван. «Ждет страшная месть и самая глубокая пропасть в преисподней». «Ух, да спасут меня двенадцать!» – всхлипнул Эшек. «Я ж просто из удовольствия хотел на сцену попасть!» «А за удовольствие надо платить, родственничек!» Алонда приобнял его за плечи. «Дорогую цену! Ну, давай богам нашу смелость покажем!» «И не страшно тебе?» «Еще как страшно!» «Я от страха чуть штаны не обмочил», – признался Алонда. «Но если коморцы что-то дельное задумали, я с ними заодно». «Задумка у нас простая, но дерзкая», – объяснила Сабета. «Во-первых, затвердите крепко-накрепко. Сегодняшнее представление обязательно состоится. Отменять его мы не собираемся. Как и предполагал Лок, в зале раздались возмущенные восклицания» отборная брань, угрозы и испуганные выкрики. «Тихо! Ради тринадцати богов!» – завопил Кала, перекрикивая шум. «Ничего другого нам не остается. Если не отыграем спектакль, как ни в чем не бывало, от петли нам не уйти. Мы – ваше единственное спасение. Доверьтесь нам!» «Нашими стараниями счастливая развязка вам обеспечена», – добавил Галда. «Во всем положитесь на нас и слушайте Лукаца». Лок четко и внятно изложил вчерашний замысел благородных каналей, внеся в него кое-какие изменения и дополнения. Бессонная ночь прошла не зря, и ничьих возражений слушать не стал. К концу его речи все присутствующие, кроме Сильвана, словно бы постарели лет на пять. «Так ведь это еще хуже!» – занул Эшек. «Как бы то ни было, а без тебя нам не обойтись, сам понимаешь», – сказал Лок. «Если не хочешь притворно умереть на сцене, умрешь на виселице по-настоящему». «А куда труп денем?» – спросила Шанталь. «Сожжем», – ответила Сабета. «Пожар устроим». «Об этом мы тоже позаботились. Барона опознают, но настоящую причину смерти не обнаружат». «А выручка?» – напряженно осведомился Джасмер. «Как только о смерти барона станет известно, то второе представление отменят». «Придется нам неустойку платить. Мы всем кругом задолжали». «Но «Ну, это легко устроить», — сказал Лок. «У нас есть бароновые подписи и его фамильный перстень-печатка. Получим деньги за первый спектакль. Вернемся сюда. Вы, Джасмер, засвидетельствуете баронову расписку в получении причитающихся ему денег. Верена подпись Булидаце подделает». А потом барон трагически погибнет в пламени пожара. Деньги перекачуют в наши карманы, и мы сделаем вид, что не знаем, куда он их подевал. А выручку мы сами будем собирать, спросил Манкрейн. Разумеется, ответил Лок. Вот Джинора собирать выручку, мы не имеем права, вздохнул Манкрейн. Мы сболтаться как раз вчера вечером из-за этого разоругались. Он заявил, что выручку будет собирать кто-то из его людей. «Что?», что? – хором воскликнули Локс с обетой. «А что слышали, все знайки проклятые? Болидаца особого человека назначил деньги собирать, так что мы даже к медику притронуться не сможем».